Отложив в сторону гарнитуру, поворачиваясь к лейтенанту, и вижу его воспалённые глаза. Ты сколько не спал, лейтенант? Игорем меня зовут. 4 дня. Охрена совесть. Эй, крикни там своим, чтобы шмолять не начали, а сейчас мои ребята вам подсадят. Он встал на ноги и трижды поднимает в левой руке автомат. Вижу, как на тропе встают его солдаты. Поворачиваюсь, кивите. Мужики, в темпе, сюда и всех. Напоить и накормить, раненых перевязать. Топот ног ребята понеслись к тропе. От кель вас черти-то несут. Игорь трет рукой обветренное лицо. Мы? Мы засаду делали. Должен был пойти один важный хрен. Два дня ждали. Как я понимаю, он пришел. Мм, только не один. Мы ждали человек 10, а пришло более 50. Пегаси, э, не слабо вам подфартило. Да. Взять его уже не получалось, пришлось валить и отрываться. Вот 4 дня и идём. Километров 80 отмахали. И как? Плохо. Четырёх потеряли. Вон, видишь, ещё двоих зацепило по-серьёзному. Да и прочим тоже досталось. А сам кантужило меня. В ушах звон. Тебя как через подушку слышу. Патронов почти не осталось. У меня полмагазина до, да ребят, едва ли больше. Гранат совсем нет. Последнем вон там, а он Маше рукой на тропу. На растяжку поставили. Идут за вами. Наверное, Упорные черти. До да к ним ещё и подкрепление подошло. Вчера ещё шли. Много. С подошедшими человек 60 будет. Обрадовал тай меня. Через Борус Свёр переваливаются ребята, тащат насилки. Раняных волокут в денёк, и мешка тащит туда сумку с медикаментами. Остальные солдаты Корянева садятся под скалой. Тут тоже есть подобие тени. Перед ними немедленно появляется ящик, на котором ребята ставят открытые банки с консервами, кладут хлеб и еще всякую всячину. Так, ну тут более-менее. Поворачиваюсь к лейтенанту и вытаскиваю из своего мешка флягу с водкой. Будешь? Он кивает головой. Щедрой рукою наливаю ему полную жестяную кружку. Игорь выпивает её одним махом, совершенно не чувствуя вкуса. По-моему, он даже не просёк, что это не вода. Я к ребятам пойду добро. Давай. Насчёт всего прочего не парься, тут мы и без тебя справимся. Когда я через пару минут оборачиваюсь в их сторону, Куренев уже спит. Впрочем, они все спят. У кого-то в руке даже ложка осталась. Да. Да осталась им на реке. Ничего. Пускай подрыхнут это дело нужное. Парни, не сочтуем. И где-то там на тропе шест десятков духов гуляют, так что все по местам. Глядим в оба. И словно подтверждая мои слова, вдали слабо бумкает. Растяжка. Последняя граната лейтенанта. — Ага, значит, гости все-таки пожаловали. Бинокль прыгнул в руку, присматриваюсь. За спиной слышу движение по звякиванию железа. Ребята занимают позиции. Еще в первый же день сидения тут командир гонял нас самыми извращенными водными. То у него духи атаковали по тропе, то стояла или вообще непостижимым образом оказывались прямо среди наших халкопов. Дни пять нас срывали с места в самый неподходящий момент. Помню, Мишка опрокинул мне на ноги кружку с горячим чаем, когда я резко вскакивал по тревоге. Мне пришлось ползать по земле в мокрых штанах. Но сейчас это не водное. В бинокль вижу группу моджахедов По тропе они уже не прут, идут по обочине, зорко осматривая всё вокруг. На здоровье. Засечь таким образом сей смадатчики управляющего блока, штука невозможная, даже теоретически. Кстати, беру в руки пульт. Кнопка Вкл. нажать пискнула, и на пульте загорелся зелёный огонёк. Так, система готова к работе. Опрос датчиков. Нажимаем и эту кнопочку. Огонек забегал. Управляющий блок сейчас производит опрос всех сейсмодатчиков системы. Похожие на длинные гвозди, они упрятаны в землю в самых неожиданных местах. А неподалеку от них ждут своего часа мины. Пять МОН-50 и пять ОЗМ-72. Снова запищало. И на пульте загорелся еще один огонек. Цепь. Тоже зеленый, значит, все в норме. Последняя кнопка готовность. Нажимаю и ее мигает. Мигает.